Глава двадцать четвертая. Место пожара. Порой боль заставляет нас преклонить колени пред врагом, и не хватает слов, чтобы описать ее. Мстительные сердца немы перед добром. Попытки бороться оказываются тщетными, лишь силы истощаются, и даже мужество беспомощно перед ликом смерти. Обезумевшая от горя Райан ждала у отделения скорой помощи. Она рыдала, с трудом подавляя крики. С тех пор, как она узнала ужасную новость, сердце её горело. Она винила себя. Она знала об опасности, но отпустила Мирана, не помешала ему уйти. Почему нельзя вернуть тот час и предотвратить случившееся? Рейан не знала о том, что произошло. Понятия не имела о том, кто стрелял в Мирана. Не знала, жив ли он вообще. Ожидание новостей убивало. Девушка чувствовала на спине холодное дыхание смерти, и каждый вдох давался ей всё труднее. Лёгкие будто пронзало невидимое копьё. Страх сковал её. Несомненно, Райан запомнит этот момент на всю оставшуюся жизнь. Она неподвижно наблюдала за врачами, бегущими к машине перед отделением скорой помощи. Одну руку она прижала к разбитому сердцу, другую к дрожащим губам. Её ноги, будто заковали в кандалы, и тяжкий груз свалился на плечи. Что это за боль? Дождь неприятно хлестал в лицо, но Райан не реагировала. Из подъехавшей машины вышел Озад, а затем из задней двери вынесли на носилках Мирана. Увидев его, Райан закричала так громко, что казалось, вместе с ней эхом застонал весь город. Миран. Райан, с трудом передвигая ноги, подошла к Мирану. Неужели ей суждено увидеть окровавленное, бездыханное тело любимого? Пуля попала в верхнюю часть спины. В Мирана стреляли сзади, как и в его отца много лет назад. История повторялась, и другой Шанаглу вершил судьбу следующего Карамана. Врачи везли Мирана в операционную под непрекращающиеся крики Раян. Глаза девушки не видели вокруг ничего, кроме любимого. Белая рубашка Мирана окрасилась в красный, а сердце Раян обратилось в пепел. Прядь волос упала на его лоб, отбросив тень на побелевшее, обескровленное лицо. Раян прижала ладонь к его щеке. Она чувствовала, что сходит с ума, чувствовала, как чьи-то руки пытаются оттащить её, но не видела чьи именно. Он жив, душераздирающе кричала она. Ради бога, скажите, он жив? В ушах звенело, и она не могла расслышать ответа на свой вопрос. Носилки остановились, и она упала на Мирана. Десятки глаз наблюдали за ними. Не умирай, Миран, умоляю тебя, не умирай. Раян Горисна всхлипывала, не отрываясь от раненого. Она снова пронзительно закричала: "Клянусь, я прощаю тебя. Не слишком ли дорого оказалась цена за совершенные им деяния. Не слишком ли тяжёлый и болезненный конец?" Врачи пытались оттащить Раян, чтобы вести носилки дальше, а она лишь рыдала и повторяла: "Клянусь, я прощаю". Раян наблюдала, как Миран удаляется и скрывается в одном из кабинетов. Она почувствовала головокружение, осела на землю и прижала руки к раскалывающейся от боли голове. но тут же вскочила и бросилась за ним, а двери операционной захлопнулись перед ее носом. «Пожалуйста, не умирай, все не может закончиться вот так, Миран!» Все пропахло кровью. Лицо, раян, руки, одежда. Не хватало слов, чтобы описать всю боль, которую она чувствовала. Каждая клеточка ее тела, казалось, горела. Рэйян прислонила голову и руки к холодному стеклу. Человек, которого она любит, каждую секунду отчаянно борется за свою и ее жизнь за той дверью. От запаха крови в горле першила, а Рэйян все плакала. В воздухе, казалось, царил запах смерти, и девушка задыхалась от него. «Почему она ни разу не улыбнулась ему?» Почему не сказала, что простила? Почему не держала его за руки, глядя в глаза? Она не хотела об этом думать, но если Миран умрёт, как станет жить Райан? Но он ведь не умрёт, не так ли? Он не оставит жену с нерождённым ребёнком, не уйдёт сейчас. Нет, он не должен. Райан простила его за всё, забыла всё, что он совершил. Кто имел право наказывать его, когда он одно за одним стирал плохие воспоминания из памяти? Раян убрала руки от стекла и огляделась в поисках Азата, а затем беспомощно направилась к выходу. Шум и суета, доносившиеся из-за дверей, убивали ее надежды. Азат стрелял в Мирана. Орда поднял крик при виде Азата. Но Рэйян ничего не слышала. Все ее мысли занимал Миран, и она не услышала, что разразилось за дверью. Рэйян покинула больницу, не обращая внимания на боль в ногах, которые едва шевелились. Пошел снег, подул сильный ветер. Погода в Стамбуле замораживала сердца. Она заметила Азата перед машиной и, собравшись с силами, направилась к нему. Азат увидел кузину и застыл на месте. Лицо его оставалось неподвижным, но в глазах читалось чувство вины. Раян подошла к Азату и с силой толкнула его в грудь. «Ты это сделал!» — стонала она, нанося удары изо всех сил, но Азат даже не шатался. Раян устала. Не делай этого, остановил её Азат, схватив за руки. Он запретил себе называть имя этой девушки. Почему ты это сделал? Почему? Почему? рыдала Раян, поражая Азата до глубины души. Она ударила ещё несколько раз, дрожа всё больше и теряя рассудок. Ноги подкосились, и Рэйян упала на землю. Казалось, что она больше никогда не встанет. Хотелось закрыть глаза и не открывать больше никогда. Я простила его. Сквозь слезы бормотал Рэйян. «Ради бога! Зачем тебе его жизнь? Что бы он ни сделал, разве оно того стоит?» Азад смотрел на съюжившуюся на земле Рэйян. Он не знал, как они дошли до такого. Крошь на руках Райан размазалась по его одежде. Он никогда не чувствовал себя настолько грязным. Он сделал глубокий вдох. Глаза затуманились, во рту пересохло, язык с трудом шевелился. Если бы у меня хватило смелости выстрелить, я бы целился в голову. Если бы у меня хватило сил нажать на курок, я бы пустил пулю Миранову прямо в лоб. Азат на мгновение замолчал, формулируя мысли. Если бы я его застрелил, то зачем вёз бы в больницу, спасая его жизнь? Рян встала после этих слов Азата. Что это значит? Её разум был слишком затуманен, чтобы осознать, что говорил Азат. Чёрная, как смоль завеса, опустилась перед её глазами. Раян с ненавистью посмотрела на Азата. Кто же тогда стрелял в Мирана? Азат прижал руки к лицу. Его молчание свидетельствовало о невиновности. Я не знаю, Райан. Я этого не делал. Процедил Азат стеснув зубы. Не я стрелял в Мирана, не я спустил курок. Что случилось? закричала Райан. Скажи, что там произошло? Я с ума схожу. Пока мы ссорились, голос Азата дрожал, в него выстрелили. Стрелял не я. Больше всего на свете он хотел, чтобы Райан поверила ему. Он не мог вынести ненависти в её глазах. Райан застыла в недоумении. Кто это мог сделать, кроме Азата? Кто ещё мог выстрелить? Это сделал мой отец. Он стрелял? Вскинула брови Райан. Другого варианта не оставалось. Я скажу один раз. Глаза Азата почернели. Мой дядя ничего не сделал, наоборот, он собирался остановить меня. Кроме того, его даже не было на месте происшествия. Как ты можешь винить своего отчима? Я тебе не верю, закричал Райан, глядя на Азата своими чёрными, полными ненависти глазами. «Если это не ты и не мой отчим, то кто еще мог стрелять? Кто еще способен убить человека?» Азад не ожидал, что ярость Рэйян так слепа и сильна. С каких это пор они стали врагами? «Рэйян!» — искренне удивился Азад. Он взял девушку за плечо и встряхнул. «Посмотри на меня, Рэйян! Загляни мне в глаза!» Ты совсем меня не знаешь. Сколько лет мы сидели за одним столом. Ты больше не веришь мне. Раян вырвала руку, и жестокие слова сорвались с её губ. У меня больше нет сил верить кому бы ты ни была. Орда в польсках Раян вышел на улицу. Ему пришло в голову, что она может прийти к казату, и он не ошибся. Арда забрал Райан и закричал: "Полиция ищет тебя. Тебя накажут за то, что ты сделал". Азад невольно улыбнулся. Он не ушёл из больницы, зная, что рано или поздно за ним действительно придут, и проследовал за Ардой и Райан. Молодые люди вошли в больницу и заметили сотрудников полиции у стойки информации. Они надели на Азата наручники. Азат стоял у стены и молча смотрел на Райан. Он колебался, будто хотел что-то сказать, но потом молча ушёл. После того, как Азата увели полицейские, Ардай и Райан облегчённо выдохнули возле операционной. Тётя Мирана и Эйлюль выглядели жалко. Райан измученно опустилась на сиденье и посмотрела на Орду, нервно шагавшего туда-сюда по коридору. Как это произошло? Он ушёл из дома всего несколько часов назад, спросила Райан. Не знаю, неопределённо пожал плечами Орда. Азат пришёл встретиться с Мираном. Понятия не имею где. Всё, что я знаю, они встретились, и никто, кроме Азата, не мог стрелять. Арда сердился, поскольку не знал ничего о произошедшем. Миран не предупреждала об этой встрече. "Жаль, что я не сообщила прежде всего тебе, когда приехала в офис компании, что Азат направляется в Стамбул", тихо произнесла Рян. "Дядя Вахит устроил скандал", успокоил Арда. "Не вини себя, ты не знала, что это произойдёт". Рян молча прислонила голову к стене. На её глазах невольно проступили слёзы. Что если она никогда не увидит его глубокие, точно моря голубые глаза? Если забудет его запах, голос? Никакая боль, перенесённая ранее, не сравнится с той, которую Рян испытывала сейчас. Страх потери хуже смерти. Какая разница, что Азад может сесть в тюрьму до конца его дней? Какая разница, что сгорит весь мир, если угаснет жизнь Мирана? Минуты тянулись бесконечно долго, словно часы. И Раян казалось, что она провела в больнице несколько столетий, думая лишь о Миране и их ребенке. Зря она скрывала малыша от отца. Только ради этого, бормотала она себе под нос. Ты должен открыть глаза ради своего ребёнка. Наконец, двери операционной отворились. Райан вскочила со своего места. Врач, не глядя на присутствующих, куда-то побежал. Внутри явно что-то было не так. В коридоре повисла угнетающая тишина. Что происходит? Скажите кто-нибудь, что с Мираном? кричала Раян. Она в ужасе схватилась за голову. Орда обнял её за плечи, пытаясь успокоить: "Успокойся, Раян, нет ничего страшного". Посетители больницы смотрели на них. Раян не сдерживала слёз. Орда поймал возвращающегося доктора и преградил ему путь, испуганно заглядывая в глаза. "Как Миран, доктор?" Скажите хоть что-то. Мы делаем всё, что в наших силах, ответил врач, заглядывая в операционную. Пожалуйста, наберитесь терпения. Райан тускло смотрела вслед удалявшемуся доктору. Дверь в операционную закрылась, и она всхлипнула, прижав руки к груди. О, эта боль была совершенно иного рода. Минуло несколько мучительных часов, ожидание казалось бесконечным. Никто не нарушал тишины, но все мысленно читали молитву: "О Аллах, не забирай его от нас". Сколько часов может длиться операция? Так сложно удалить одну пулю? Дверь в операционную больше не открывалась. Врачи ничего не показывали и ничего не говорили. Райан Опираясь на холодную стену, беспомощно ждала. Слёзы текли без остановки. Стоило лишь сомкнуть веки, как образ Мирана всплывал перед её глазами. Когда она закрывала уши, то слышала его голос. Райан вспоминала его признание в любви, взгляды, улыбки и даже злость. Она не хотела думать о том, что ей возможно придётся жить без него она не сможет открывать глаза по утрам без мирана на профессор Рян примостился человек время от времени кидавший на неё мстительные взгляды дядя Мирана незамедлительно явился в больницу когда узнал о произошедшем даже напряжённая обстановка не помешала ему бестактно оскорблять Рян но она лишь молчала И нечего было ответить. Элиф тоже примчалась в больницу, чтобы поддержать подругу, но все слова утешения не имели смысла для Рян. Без Мирана она осталась совсем одна, понемногу умирая. Элиф протянула Рян бутерброд, но та отвернулась, почувствовав тошноту. Тогда Элиф коснулась плеча Рян и прошептала: Тебе должно есть. Тебе нельзя голодать. В тебе жизнь. Как я могу есть, Элиф, когда Миран лежит там? Райан оттолкнул от себя бутерброд. Моё сердце болит. Взгляды Элиф и господина Вахита встретились. Девушка не могла вынести того, как этот человек смотрит на её подругу. Он сверлил Райан убийственным взглядом с тех пор, как пришёл. Нет, Элиф не может с этим смириться. Почему вы так смотрите? громко с раздражением спросила она, приковывая к себе внимание всех присутствующих. Арда отклонился от колонны и переглянулся с Илюль. Тётя Мирана, непонимающе нахмурилась. Тебе неловко? с насмешкой поинтересовался господин Вахид и перевёл взгляд на другой конец коридора. Тогда уходи. Я не хочу видеть здесь своих врагов. Его переполняли жестокость и ненависть. Дядя Вахид вмешался Орда, пристально глядя на мужчину. О чём мы с вами договаривались? Я не могу сохранять спокойствие, когда передо мной сидит дочь моего врага. Элиф снова не выдержала. "Ну так не будь спокойным. Говори прямо, что хочешь сказать", закричала она. Мужчина ощетинился, атмосфера накалялась. Райан продолжал молчать, а Арда изо всех сил пытался развеять напряжение. Но на этот раз он посмотрел на Элиф. "Ты не можешь закрыть свой рот". Тебе не стыдно так разговаривать с человеком, который тебе в отцы годится? Элиф перевела гневный взгляд на Орду. "Почему ты вмешиваешься?" нахмурилась она. Орда вышел из себя и направился к ней. Она не успела ничего сделать, как он схватил её за руку и повёл за собой. Они, споря, удалились. Райан снова встретилась взглядом с господином Вахитом. Что-то нехорошее чувствовалось в этом человеке, хоть Райан и не понимала, что именно. Он явно пришёл сюда не ради племянника, это читалось в его глазах. В дяде Мирана нет ни капли человечности. Элиф и Эрда вернулись через 5 минут, и девушка молча села рядом с подругой. Райан не стала расспрашивать, о чём они говорили. Она слишком ослабла от усталости, и ей было безразлично. Коридор вновь погрузился в тишину. Спустя несколько часов открылись двери операционной, и ожидавшие оживились. Все подошли к врачу. Рэйан, затаив дыхание, ждала вердикта доктора, который выглядел очень усталым. Она молча выслушала вердикт. Затем отступила на несколько шагов и прислонилась к стене. Голова кружилась. Вскоре двери снова распахнулись, и врачи вывезли Мирана. Все столпились вокруг него. Райан же не могла сдвинуться с места и лишь молча наблюдала, как врачи увозят его. Миран исчез, и казалось, земля разверзлась у неё под ногами. Остального она не помнила. Погасли синие огни. Умолкли полные сожаления молитвы. Воспоминания нахлынули в ночи, а снег падает на сердце, не на землю. Неделю спустя солнечные лучи ронил клюв комнату через окно, заставив Райан открыть глаза. Посмотрев на часы, девушка встала. Начав обуваться, Райан почувствовала укол совести за то, что она будто проспала целый век. Уже и минула неделя, но Миран ещё не открывал глаз. Райан вышла из палаты и направилась в место, путь к которому уже выучила наизусть. она направлялась в палату от дверей которой не отходила уже целую неделю девушка через стекло с тревогой наблюдала за лежащим мираном он уже неделю ни на что не реагировал опасности для жизни не было но он оставался без сознания раяну утешало то что по крайней мере он дышит внутрь её не пускали туда могли заходить лишь врачи и медсёстры Пару дней назад Райан тайком прокралась в палату, но врач поймал и вывел её. Так трудно оставаться снаружи и просто наблюдать полными слёз глазами, не имея возможности помочь. Питался Миран через капельницу, и Райан чувствовала, что наблюдая за ним, лишь сильнее бередит свою душу. В день, когда она потеряла сознание, Все узнали её секрет. Доктор объявил о беременности Раян ещё до того, как она открыла глаза. Господин Вахид оказался единственным, кого это не обрадовало, и он перестал приходить в больницу. Для Раян было даже лучше не видеть своего врага. Без тебя очень трудно жить, сказала она, уткнувшись головой в разделявшее их стекло. От desки Рян стала биться головой о стекло, пока не наткнулась на чью-то руку. Она обернулась и увидела Эилюль. "Не вреди себе", велела та. "Что скажет мой брат, когда проснётся и узнает, что ты плохо заботилась о его ребёнке? Лишь бы он проснулся". "Я больше не могу", ответила Рян, вновь прислонившись к стеклу. У него есть две замечательные причины, чтобы очнуться. Эйлюль смотрела на Райан с улыбкой. Первая это ты, вторая ваш ребёнок. Эйлюль ободряюще положила руку на плечо Райан. Прошедшие несколько дней казались Райан тёмными, как ночь. В сердце девушки не коснётся свет, пока Миран не откроет глаза. В последние несколько дней тошнота усиливалась. Отвратительный запах больницы её усугублял. Райан договорилась с Илюль и отправилась к выходу из больницы, чтобы глотнуть свежего воздуха и прийти в себя. Азата освободили до суда. Согласно судебно-медицинской экспертизе, пулю, ранившую Мирана, выпустили из другого пистолета. Полиция день и ночь искала стрелка и оружие. Место происшествия было далеко от города, камер и очевидцев не нашлось. Также установили, что второй подозреваемый, Хазар Шанаглу, находился в тот момент в другом месте. Когда очнётся Миран, он сможет пролить свет на эту историю. Вся семья в особняке молилась о том, чтобы Миран очнулся. Ханим Захра особенно расстраивалась. Раян задумчиво брела вокруг больницы, пока не обнаружила, что пришла к задней её части. Тонкое пальто совсем не согревало, и Раян решила вернуться. Она дошла до угла и, увидев за ним двух людей, отшатнулась назад и остановилась. Сердце учащённо забилось. Её отец здесь. а вместе с ним приехал Ферат. Но Реян заинтересовала не то, почему они здесь, а связь ее отчима с Фератом. Она выглядывала из-за угла. Казалось, мужчины о чем-то спорят, но Реян не могла их слышать из-за расстояния. Через некоторое время они вошли во двор помещения, похожего на склад, и Рэйян проследовала за ними, молясь, чтобы дверь осталась не заперта. Что Ферат и ее отчим могут делать здесь? Почему они пришли в больницу, где лежит Миран? Если они хотели лишить его жизни, то Рэйян обрушит потолок на их головы. Нужно узнать, что они задумали. Девушка бросилась бежать. Она легко могла потерять двоих мужчин в этой огромной больнице. Райан могла прямо сейчас подойти к ним и поговорить, но тогда она не узнала бы, что они скрывают. Райан подошла к лестнице, оглянулась и быстро направилась вниз. Первые два этажа оказались обычными, с лабораториями и рентген-кабинетами. Ниже располагался подвал с многообещающей надписью на двери: посторонним вход запрещён. Райан глубоко вздохнула, чтобы побороть свой страх и беспокойство, которые терзали её душу. Девушка собиралась уже спуститься, как вдруг увидела, что кто-то выходит навстречу ей, и в панике убежала. Она молча прошла по коридору, а затем увидела сотрудников, поднимавшихся по лестнице с коробками в руках. Ждать здесь было слишком подозрительно. Раян вновь направилась к подвалу, затем, немного спустившись, прислушалась. Один из голосов явно принадлежал её отчему. Девушка спустилась ещё на несколько ступеней. Её сердце отчаянно колотилось в груди, и Райан очень боялась потерять сознание и всё испортить. В конце лестницы горел тусклый свет. Райан повезло, при ярком освещении её бы тут же заметили. Она прислонилась к стене и прислушалась. Ты сказал, что всё будет готово через 3-4 дня, Фират. Мне снова придётся ждать. Раян едва слышала голос Отчема, а ответ Фирата не расслышала совсем. Раян затаила дыхание, умирая от любопытства. О чём говорили эти люди? "Ничего не знаю, Фират. Я потратил все деньги на эту штуку". Раян в замешательстве нахмурилась и вдруг услышала шаги на ступеньках. Она укрылась под лестницей, не зная, куда спрятаться. Шаги приближались, и Рэйян услышала голос какого-то молодого человека. «Извините, что заставил вас ждать», — судя по халату, этот мужчина — врач. Фрад и отчим исчезли из поля зрения Рэйян, но на этот раз Рэйян отчетливо слышала голоса. Пожалуйста, произнес молодой доктор. Теперь я должен идти. Хорошо, спасибо, Тахсин, поблагодарил Фират. Доктор ушёл. Райан услышала нетерпеливый голос отчима. Скажи мне, Фират, каков результат? Райан распирала от любопытства. Лист бумаги зашуршал в руках у Фирата, подпитывая её волнение. Свет фонарика ударил в глаза. Из-за темноты потребовалось дополнительное освещение. Райан подождала ещё немного, но никто из мужчин не издавал ни звука. Райан занервничала ещё больше. Она услышала шаги, затем шуршание складываемой бумаги. Фарад кашлянул, прочищая горло, а затем сказал: "Вы правы, господин Хазар. Раенна хмурилась: ничего не понимаю. Она уже собиралась уйти из укрытия, думая, что больше не может ждать, как вдруг застыла от слов Фирата: Миран Караман, ваш сын.